Глава тридцать шестая Теперь злость на себя сменила направление, и Ульяна точно не собиралась казнить себя за легкомыслие. «Все козлы одинаковы, только дай в огород зайти, все перетопчут», — ворчала она, спеша по коридору в отдел. «Исаева, у тебя готовы макеты?» — неожиданно послышался голос Маевской за спиной. «Одну тебя и жду». «Конечно, да». Растерянно оглянулась Ульяна. «Ты разве не получила?» «Нет». «Странно. Я отправила ссылку. Наверное, почта зависла». Не слишком уверенным голосом оправдалась Ульяна. «Давай скорее. Или срочно на флешку». Терпеливо попросила Маевская. Ульяна кивнула и заторопилась. Задание она, конечно, не отправила, потому что хотела еще поработать с цветом. Но с опозданием и кашей в голове растеряла всю свою сноровку и чувствительность. Работа была сырая, но суть понятна, поэтому Ульяна махнула рукой, сделала макеты черно-белыми, чтобы не опозориться с цветом, и отправила ссылку главреду. К вечеру Ульяна вытянула из себя все соки, но закрыла часть заказа с дьявольской троицей, чему было не сказано рада, и пообещала себе, что сегодня устроит полный релакс с душистой ванной и ранним сном. Еле досидев до конца рабочего дня, с непроходящей головной болью, Ульяна поднялась вместе с Велиной, чтобы выйти не одной. Ужасно не хотелось встречаться с Барховским. Хотя тот едва ли поджидал ее за каждым углом, ведь даже не прошел мимо отдела за целый день и вел себя так, будто ничего и не было. И все же. «Да, не быть мне ни воровкой, ни шпионкой. Шапка горит» смеялась над собой Ульяна, поправляя помпон. Чувство стыда уже притупилось, но в голове все равно не укладывалось, почему она позволила этому мужчине прикоснуться к себе. Он действовал на нее на каком-то химическом уровне, ведь сознательно она его терпеть не могла. Ульяна даже передернулась от омерзения, вспомнив красный кафель, его властные руки, тяжелое дыхание а потом вдруг вспомнила, что ляпнула ему при первой встрече в клубе и закрыла лицо ладонью. Выходит, это она дала повод, а теперь переживает за последствия, и те не заставят долго ждать. Ульяна была уверена, что Барховский еще напомнит об этом случае и не в самой учтивой форме. «Я не ханжа. Случилось один раз, и ладно. Но кто меня за язык тянул, чтобы нарваться на неприятности? Теперь чувствую себя шлюхой. А на него смотреть стыдно и противно. И, казалось бы, маленькое безобидное происшествие не насиловал ведь. Сколько и похлеще в клубах происходит, не пересчитать. Но теперь в его глазах так и играют черти. Ух, надеюсь, он будет держать свой чертов язык за зубами. От мгновенно возникших воспоминаний его горячих влажных поцелуев в шею У нее волосы на затылке встали дыбом. Она даже потерла то место. И вовсе это не чудный секс с милым парнем. И, слава богу, не первый, иначе со стыда бы сгорела. Спустившись в общий холл, Ульяна попрощалась с Велиной и задержалась у центрального входа, где Федор менял табличку. Вход только по пропускам. «Федь, ты же сладкое любишь?» «Обожаю», — улыбнулся тот. «Завтра принесу тебе целый торт, а то я уже два испекла, а кто их есть-то будет?» — сказала она и тут же поморщилась от боли в висках. «Все нормально?» «Да», — протянула она и горько усмехнулась. «Видимо, последствия пятницы и развратницы». Федор громко рассмеялся, но тут же утих, заметив выходящего из лифта Барховского. «Ладно, пойду я. Пока, Федь». Махнула рукой Ульяна и медленно вышла. Выйдя из здания, она взглянула на мрачное небо, надвинула шапку пониже и сделала несколько шагов в сторону привычного маршрута. И вдруг ее обогнал кто-то высокий и встал перед ней. «Привет, Улька!» – с широкой улыбкой произнес мужчина. «Юра?» – удивилась она и поежилась от неприятного озноба. «Что ты здесь делаешь?» Кирилл, выходящий из центрального входа, услышал голос Исаевой и замедлил, кивая подъезжающему водителю подождать. «Тебя встречаю», — усмехнулся Юрий и с какой-то тоскливой задумчивостью продолжил. «Что ж ты такая неласковая? Как была не наша, не малышевской породы, так и осталась. Будто что-то впиталось в тебя от отца полукровки из кочевого народа». «Умоляю, кто-нибудь, уроните ему на голову кирпич!» Подняв глаза к небу, мысленно застонала Ульяна, а потом подозрительным взглядом окинула брата сверху вниз и прищурилась. «Как ты меня нашел?» «Связи!» — самодовольно повел плечом тот и подступил ближе. «У меня к тебе дело!» «У него друг в полиции, наверное, по временной приписке пробил». «Ну тут-то как нашел?» «Надеюсь, он не знает, где я живу», — с тревогой вздохнула Ульяна. «У меня с тобой больше не может быть никаких дел», — категорично ответила она и шагнула в сторону. «Сведи меня с Кириллом Барховским», — требовательным тоном выдал Юрий и преградил путь. Кирилл нахмурился и прислушался еще внимательнее. Ульяна замерла на месте. «Что? Он-то ему зачем?» и, медленно подняв голову, ответила. «С чего ты взял, что я с ним знакома?» «Не придуряйся, Улька! Он хозяин этого здания!» — фыркнул тот. «Правда? А мне-то какое дело?» — пожала плечами она и отступила на пару шагов назад. «Да что тебе стоит, сестренка!» — приблизился брат и пристально уставился ей в глаза. Кирилл увидел, с каким омерзением Исаева отдернула руку от пальцев мужчины, попятилась и твердо проговорила. «А с какой стати мне тебе помогать? Вы с матерью присвоили наследство сироты. Я ни слова не сказала. А до этого ты, вечно пьяный, приходил и пытался выгнать меня из квартиры, теперь продав ее. Ты решил построить жизнь в Москве и пришел ко мне? Уж извини, если ты такой крутой юрист, со связями». Повертись-ка сам, как я это делаю всю жизнь. «Почувствовала себя королевой в Москве? Так подожди, она тебе крылышки-то пообрывает», процедил Юрий, сморщившись, как зловредный старик. Ульяна отступила еще на шаг, окинула брата притворно равнодушным взглядом и сказала, «Королевы не имеют права на эгоизм, в отличие от провинциальных стерв. Мне не жалко» но у меня нет желания тебе помогать. И оставь меня в покое со всем своим семейством вместе взятым». Ульяна надвинула шарф на лицо, отвернулась и широкими шагами направилась к метро. «Дура неблагодарная!» – выдохнул Юрий и пнул снег со всей силы. Кирилл задумчиво прищурился. Манеры Исаевой ставить людей на место и особенно злить ему определенно нравилось но на его губах мелькнула коварная улыбка. «Дура неблагодарная!» — возмущалась Ульяна, открывая дверь квартиры. «И откуда он только взялся? А если сюда заявится, Что с ним делать?» Она остановилась на пороге и решительно захлопнула дверь. «Никаких разговоров, даже дверь не открою». Она прекрасно помнила, как вел себя Юрий, являясь к ней пьяной. Он не просто намекал убираться из квартиры, он пожирал ее плотоядным взглядом и облизывался, как извращенец. Никто не замечал его поведение, потому что в трезвом состоянии он никогда не позволял себе лишнего. И все же Ульяна всегда держалась в стороне от него и вела себя предельно осторожно. Но сегодня она не сдержалась, ждать ли новых неприятностей. Приняв быстрый душ и поужинав, она все еще была озадачена вопросом, зачем брат появился в ее жизни снова. Не находя ответа, но чувствуя подспудное беспокойство, она решила, что сейчас жизненно необходимо испечь еще один торт. Это ее точно отвлечет и успокоит. А полный релакс перенесла на потом. Однако под жужжание миксера она досмотрела оставшиеся серии «Почему женщины убивают». Уже укладываясь спать, Ульяна отрешенно подумала, Ей-богу, сама бы убила, если бы пришлось. Но что он мне может сделать? Я уже никак не связана с его семейкой. И он мне никто. Так что тюрьма подождет. Главное теперь быть бдительной.